Глава тринадцатая. Под конец рабочего дня ко мне заглянула Оксана. «Лилечка, ну как вы? Все хотела забежать к вам раньше, но было очень много дел. Домой еще не собираетесь? Хотите вместе до метро». Я взглянула на часы. И правда, сколько уже времени. Даня за это время прислал тучу сообщений, что у него три слушания в разных концах Москвы, и он, скорее всего, не успеет в офис. Я кивнула девушке. «Да, давайте прогуляемся, а то уже голова кипит». Оксана оглядела кабинет. «Ничего себе! Здесь, по-моему, даже при Алисе не было такого порядка». Я невольно поморщилась. Эту историю очень хотелось оставить, просто не вспоминать о ней больше. Хотя кого я обманываю, об этом мне придется думать еще очень-очень долго. «Оксана, я только пальто накину». Девушка улыбнулась. «Лиля, встретимся у входа, там, где дядя Витя сидит». Мне еще нужно зайти кое-куда. По дороге мы зашли в кафешку. Оксана сама предложила, а я подумала, почему бы и нет. Лиля, мне очень не хочется, чтобы вы вляпались еще во что-то, говорила Оксана, отводя от меня взгляд. Я могу вам рассказать. Я же кадровик, знаю все. Она замялась. Хорошо. Что? Резче, чем было нужно, спросила я. В общем, Когда Данил Константинович передал свою помощницу Семёну, мы все, мягко говоря, очень удивились, вы понимаете? Оксана, я понимаю, по-моему. Я даже начинаю догадываться, что тогда произошло. Оксана сочувственно посмотрела на меня. Серьезно, понимаете? Мне бы очень не хотелось лезть в вашу личную жизнь. Когда я уже ехала домой, мне, в принципе, было практически понятно, что сотворил Даня». Как попал в эту ситуацию Семён? Это было настолько мерзко, настолько неприятно. Но мой настрой был таким. Нет, плевать мне на вас. Я попала в фирму, в которую хотела. И дальше я буду жить своей жизнью, строить свою карьеру по-своему. Даня, ты решил поступить так? Так вот, я дальше воспользуюсь тобой. Семён, ты поддался слабости? Слил в унитаз нашу с тобой жизнь? Окей, с этим я тоже как-нибудь справлюсь. И когда я встретила у подъезда Славу, я не удивилась. Просто сказала ему "Пошел к чёртовой матери» и прошагала по ступенькам к своему подъезду. Потом я набрала Галку, рассказала все, что узнала, что случилось. Она помолчала, погладила Матвея, обняла его, и я почувствовала, что она обнимает и меня в этот момент. «Галя». Мои глаза наполнились слезами. «Ничего не говори, деточка моя». Она уткнулась лицом своего кота. Как же мне за тебя больно. Мы обе поплакали, утерли слезы. «Давай так», — решительно сказала Галка. «Мы сейчас составим схему». Я перебила ее. «Галя, мы не будем составлять никаких схем. Я просто оставлю это позади. А дальше они все умоются моими слезами». Больше я не верила никому, кроме моих подруг. И увольняться из фирмы «Юриат» я не собиралась. «Знаете что?» Подумал я. А пошло оно все конём. И раскрыла дело, которое прихватила с собой, чтобы изучить, потому что привыкла работать по ночам с семенными документами. Это было очень интересное дело, и, по-моему, оно было близко к тому, с чем очень скоро пришлось бы мне столкнуться. Раздел квартиры, раздел имущества. В общем, показалось, что я буду на другой стороне этой истории. Только Даня пока об этом не должен был знать. Я всхлипнула. Еще один нож в моей спине. Какого чёрта происходит? Я десять лет жила спокойно. Может быть, мне и не надо было оборачиваться тогда с той тарелкой. Внезапно я вспомнила о будках. Они же ждут. И, отложив дело, пошла собирать им корм. Это было ожидаемо, но Слава ждал меня у подъезда. Лиля, ты не понимаешь. Давай ты не будешь делать скоропалительных выводов. Пойдем. Он зашагал рядом. Так. «Покормим малышей, и я домой», — сказал я ему спокойно, ничего при этом не чувствуя. Слава говорил, волнуясь. «Ты понимаешь, Лиля, мы с женой давно расстались. Да, она хочет продолжения нашего брака, но я не хочу». «Слава, мне неинтересно об этом слушать», — перебила я его. «Неинтересно, зачем ты втянул меня в вашу историю». Слава попытался коснуться моей руки, но я тут же ее отняла. Его прикосновение было неприятным. Я понимала, что эта история закончена. Как мне был дорог этот парк, эти деревья, эти дорожки, тропинки, эти утки, чёрт побери. Я поняла, что люблю это место, как некоторые любят центр Москвы. Я полюбила это Биберева. Потому что здесь началась моя новая жизнь. Я уже знала, что куплю эту квартиру, в которой поселилась. Я думала об этом, идя рядом со Славой. Только об этом. Его слова, доносящиеся до меня, так мешали думать о будущей жизни. Я смотрела на едва зеленеющие деревья и замечала, вот уже нет снега под ногами. И запахи были совершенно другими. Мне было здесь так хорошо. Слава Богу, Слава больше не пытался продолжить этот неприятный разговор. Он молча проводил меня до дома, попытавшись еще раз коснуться на прощание. Придя домой, я вернулась к делу, которое взяла у Дани в кабинете. Мне очень захотелось быть главным защитником этой женщины, против которой выступал Даниил. На следующий день он встретил меня с распростертыми объятиями. Лилечка, как же я счастлив видеть тебя. На тот момент мне уже было настолько мерзко его видеть, ведь я уже знала все. Данечка, улыбнулась я ему лучезарно. Во всяком случае я надеялась, что это было так. Давай поработаем с твоими делами и наведем порядок. Здесь жуткий бардак». Даня засиял. «Моя ты рыбка. Я всегда, всегда знал, что ты лучше всех». Меня затошнило. Почему все эти гады пытаются меня использовать? Но сейчас я думала только о том, как утвердиться на новой работе и как можно быстрее уйти в другую фирму. Мне вспомнилось, в критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей подготовки. А еще мне хотелось выступить на стороне той женщины, против которой выступал Даня. Я смотрела в глаза моего лучшего друга, а глаза были на мокром месте. Меня предали все, абсолютно все, кроме подруг. И теперь я должна была отомстить. По-своему, по-женски. «Да, Анечка», — пропела я, — «давай поработаем». Мы детально рассмотрели дело, я разобралась во всех нюансах и уже знала, что расскажу Галке вечером. Это дело уже стало моим. Пусть так и будет».